Глава седьмая. Той ночью мне снится быль. Мы в лесу на окраине деревни возле переправы и играем в игру охота на лис. Не знаю почему, но быль в воскресном пальто моей матери, в ее воскресной шляпе с чем-то вроде сеточки и черным бантом сбоку. Подол пальто волочится по земле, собирая веточки и грязь, шуршит от ее движений. Только тогда я замечаю, что Белль и лиса слились воедино. Частично она человек, а частично животное. Мы идем все дальше и дальше в лес, и в конце концов теряемся среди высоких тонких деревьев, похожих на вставших на попа жуков-денщиков. Куда бы я ни пошла, передо мной появляется бэй с рыжевато-коричневым телом лисы. — Ты лиса? — спрашивает она. «Да, — говорю я. — Исчезни, а не то я съем тебя, как свежую курицу!» Она на мгновение поднимает подбородок, отбрасывает волосы назад. «Тупица! — говорит она. — Это же я, лиса! Теперь я должна задать тебе вопрос. И если не ответишь, тебя вырвет, или начнется понос, и ты безвременно умрешь!» Ее нос и уши внезапно заостряются. Все, что называют острым, имеет высокую цену. Зубы, что легко разгрызают еду, момент атаки футболистов на поле, быстрый ум. Тело лисицы идет, быль. Когда она делает шаг вперед, я делаю шаг назад. Я каждую секунду жду, что она снова закричит так же ужасно, как кричала в сарае, что она распахнет глаза, как щука, пойманная на крючок. Беззащитно! «Твой брат действительно мертв, Или твой брат и есть смерть?» спрашивает она в конце концов. Я качаю головой и смотрю на носки своих ботинок. У смерти нет семьи, поэтому она всегда ищет новые тела, чтобы больше не быть одинокой. Пока человек не сходит под землю, затем она ищет следующего. Бэль протягивает руку. Во сне я вдруг слышу слова преподобного. Единственный способ избавиться от врага — сделать его своим другом. Я на мгновение оглядываюсь назад, чтобы вдохнуть свежего воздуха, в котором нет микробов, и спрашиваю. «Что будет, если я подам тебе руку?» Белль приближается. Она пахнет опаленным мясом. Неожиданно ее ягодицы оказываются покрыты пластырями эластопласт. Я тебя мгновенно съем А если я не подам руку, тогда я буду есть тебя очень медленно И будет больнее Я пытаюсь убежать от нее, но ноги словно желе не держат тело А сапоги внезапно стали слишком большими Знаешь, сколько мышей-полевок должно оказаться в желудке лисы? чтобы она больше не ощущала собственную пустоту. Когда я в конце концов убегаю от нее, она зовет меня со встроенным эффектом эха и ее голос играет в прятки. «Милая полевка, полевка, полевка».